Глава 16. Александр. 10 июня. Красный мир. Александр. Утро. «Быстрее, быстрее!» — поторапливал я всех, бегая от одной платформы к другой. Оказалось, что погрузить вот так все очень сложно. Одних раненых у нас сколько. Да еще наша платформа что-то забарахлила, ремонтники там что-то в движке ковыряются. «Скоро рассвет, надо валить. Естественно, никакого часа не хватило». Кузов на платформе открытый, его тоже нужно как-то обварить. Лететь в кузове, который на раз прошивается пулями, желания нет. Ремонтники уже с ног валятся, тоска и привариваете листы к бортам. «Шеф, все, что могли, заминировали!» Ко мне подбежал мамуля. «В руках у него пульт. Хорошо, по команде нажмешь». «Сделаем!» — золбался тот. «Рванет, мало тут не покажется. Мы лестницы заминировали, половину блока точно разнесет». «Все готово, можно отправляться!» Зарал, высунувшись из кормы открытой платформы, один из указов. На минут десять еще!» — крикнул один из сварщиков. Кузов и сама платформа — пипец. Листы железа все кривые и плохо подогнаны друг к другу, но вроде что-то типа кокона сделали, хоть какая-то защита. Смотрю на щель под потолком, там уже расцветать начинает. «Блядь, как же долго мы копаемся!» «Все, валим!» — не выдержав, взревел я. Сварщики уронили лист железа, грохот на весь гараж. «Пять минут! Валим, валим!» — орал я, размахивая руками. «Бросайте все, разливайте топливо!» «Пацанам второй раз говорить не надо!» Тут же в гараже и топливо было, открываются краны, полилось. Народ грузится в фургоны и платформы. Дикая суета. Все, готово! крикнул кто-то. Я стою у пулемета в открытой платформе. Поехали! снова заорал я, махнув рукой. Ворота начинают открываться. Вижу, как в наделанные смотровые щели у бойницы фургонов появляются стволы оружия. Первый летим мы, за нами два фургона. Час назад мы разговаривали со всеми бывшими пленными на предмет, как нам добраться до этих гор, где находится нужный нам блок. Естественно, никаких карт нет, есть только направление. Но местные заверили нас, что покажут дорогу. Первым делом нам нужно добраться до реки. Есть тут, оказывается, и речки, и озера. Я-то думал, что кроме пустыни леса с ядовитыми гадами ничего больше нет. Почему к реке? Потому что у нас нет уверенности в том, что все три платформы пролетят эти тысячи километров. А там катера. Правда, один из архи сказал, что там еще и скалы, но с этим как-нибудь разберемся. А вот река, петляя, впадает в огромное озеро. Это озеро в 150 или чуть больше километрах от нужных нам гор. И там же опять, со слов местных, всегда дежурят патрули, так что засекут нас там быстро, и помощь быстро придет. Среди нас есть и указ, и архи, и люди оттуда. Полетели, оборачиваясь и вижу, как несколько мужиков бросают зажженные факелы в ветошь, которая мгновенно вспыхнула. Все, через минуту разливающееся топливо доберется до огня, и тут будет филиал ада. «Крот, давай к лесу!» — нагнувшись, кричу ему в кабину. Хотя все уже обговаривалось несколько раз. Это я так на адреналине яру. Кручу головой по сторонам. Вроде никого нет. Пролетаем мимо остатков паука. Почти рассвело, его хорошо видно. Он уже потух. Двух ног нет, кабина разворочена взрывами, внутри остатки анец, чуть дальше виднеются остатки шагающего робота, это один из тех, кто дежурил сбок от блока, и при первых выстрелах сидящий в нем жабоед зашагал на звуки боя и почти сразу получил в борта по несколько выстрелов этими лучами. Лучи — все-таки вещь. Прошили его насквозь, потом еще чем-то добавили, в конце концов просто закидали гранатами. Тоже почти весь его развалили, вон только руки целые валяются. А так на площадке, где мы ночью вели бой, полный развал. Все, что тут было, ящики, коробки, блоки, какие-то стеллажи, запчасти, конструкции, кабели и так далее, все это разворочено, расстреляно, сожжено. Очень много воронок, трупы Анец вон так и валяются, я даже несколько шейников увидел. К нашему большому сожалению, трупы погибших архи, укасов и людей мы похоронить не смогли. Они вон так и лежат, над некоторыми уже рой мух, и какая-то гадость по телам ползает, жрут тела. Тут еще оставались жабоеды, а получить пулю во время сбора погибших желающих нет. А вот пролетаем мимо расстрелянных и взорванных платформ. Они уже тоже полностью догорели, та да, коптятся еще кое-где, но то, что они уничтожены полностью и восстановлению не подлежат — факт. Лупили по ним все, будь здоров. Одна вон открытая платформа, как какой-то огромный катер на воздушной подушке. Наклонилась на один бок, странно, вся сгорела, а подушки или чего там с ее одного блока уцелели, Держит еще над землей. Карма разворочена взрывом, и по кабине с крупного калибра прошлись. Дырки величиной с кулак, наверняка малыша работа. Пацаны вон со мной в кузове сидят, все молчат, тоже рассматривают место побоища. Ночью как-то не такая удручающая картина была. Сейчас казалось, что тут был ад, хотя так оно и было, погибло много народу. Песочные оба тоже тут с нами. Тоже с пушками сидят, смотрят внимательно по сторонам. Один легко ранен. Да, из бывших пленных много кто ранен, но хорошо, что большинство легко. Наши пацаны все живы, даже не ранены. Вот что значит боевой опыт. Платформу скорились, два фургона на расстоянии в 20 метров друг от друга летят за нами. Вот и кромка леса. Крот филигранно затормозил и облетел несколько деревьев. Листва настолько густая, что ничего не видно, что там дальше. «Сливаясь с пулеметом, палец на пусковом крючке, все напряжены до предела. Углубляемся в лес метров на тридцать и вылетаем на большую поляну, а там...» «Огонь не останавливаться! Сходу!» Успел среагировать Язаров первый и открыл огонь из пулемета. На поляне были Анец. Перед тем, как открыть огонь, я успел увидеть четыре открытые платформы. С одной из них как раз сходили два шагающих робота, паук уже стоял рядом с открытой кабиной». Со всех сторон десятка три жабоедов. Наше появление для них было полной неожиданностью. Тормозить поздно. Платформа не машина. До дыма из-под покрышек тормозить не получится. Но, с другой стороны, очень хорошо. То, что их движки работают очень тихо, поэтому они нас и не услышали. Видимо, тут была первая часть, которая должна была идти на штурм блока. Они тут собирались, готовились. А тут мы такие красивые вылетаем. Наверняка еще подкрепление ждут. Маловатых для штурма блока первую свою очередь я влепил прямо в кабину паука, где сидел Анец. Его прям-таки крупным калибром и разорвало. Дальше прошелся покинувшимся в разную сторону жибоедам. Кого-то зацепил, упали несколько. Дальше, не отпуская спуск, прохожусь длинной очереди по висящим над землей платформам роботом. В одну попал хорошо, прямо в корму. Там что-то хлопнуло, и вверх сметнулось облако белого дыма. Подключились пацаны, из леса вылетели два наших фургона, из них тоже сразу открыли огонь. Лупили, будь здоров. Боковым зрением вижу, как рыжий слива бросают гранаты. В самый последний момент вижу, как кто-то стреляет из фургона, из этих убойных ружей, из которого я стрелял, но ну, который сносит все. Прям выстрелы двух роботов вместе с Анец сносит. Лучи полетели, прошивают насквозь и жабоедов, и роботов, и платформы. Лупим-то в упор, Анец не знают, куда ныкаться. Не останавливаясь, летим дальше. Оборачиваясь, два фургона за нами, с них тоже прекратили стрелять. «Крутяк!» — зарал слива. «На раз снесли!» А у меня руки, млять, трясутся, мгновенный прилив адреналина. Навели мы на этой поляне шороху, будь здоров. Там вон до сих пор что-то взрывается. И Анец запоздал, открыли огонь в нашу сторону. Но поздно. Нас уже скрывают деревья, листья кустарники. И с каждой секундой мы все дальше. Хрен они нас достанут. Только кинутся ли в погоню? И сколько их тут еще? «Шеф, взрывать!» — прокричал мамуля. блядь, про него забыл. Рви!» Тот довольный вдавил кнопку. Где-то там за спиной спустя секунду гулка ухнула. Потом еще и третий взрыв рванула очень сильно, и тут же мы увидели, как в небо поднимается огромный черный гриб. Вы сколько там взрывчатки заложили? обалдело спросил один из укасов, рассматривая гриб. Все, что было, довольно произнес Мамуля. Плюс топливо, плюс боеприпасы. Честно, хотел бы я посмотреть на этот взрыв поближе. Разворотило там наверняка хорошо. Но не судьба, надеюсь, Анец запарится восстанавливать этот блок, если, конечно, они будут это делать. Хотя, думаю, будут. Он слишком большой, чтобы вот так взрывчаткой его уничтожить. Да и много там чего на запчасти пустить можно. Ладно, это уже не наши проблемы. Нам нужно свалить. Они сейчас злые, пипец на нас. Но некоторые полезные помещения наверняка уничтожены. Те же скафандры, медицинский блок, оружейка. Все это минировалось. Да и несущие колонны балки там кое-какие тоже минировали. Механизмы те же, коммуникации. В общем, мы, минируя и сейчас взорвав блок, постарались нанести ему максимальный ущерб. Летим по лесу дальше. Фургоны позади, как привязанные. «Там сейчас гора будет!» Сквозь шум ветра расслышал я голос укаса. «Надо на нее забраться. С нее далеко видно. Сможем?» «Да, она не очень крутая». Ему скажи, показываю на кабину. Указ тут же сунул голову в окошко в кабине. Через пару минут вылетели из леса. Вон она эта гора. Справа пустыня, слева лес. Все три наши платформы взяли курс на гору. Бля, не нравится мне тут, как на ладони. Только я об этом подумал, как кто-то закричал у нас в кузове. Справа платформы. Как я их не заметил, непонятно. Поворачиваю голову и вижу, как из огромных валунов вылетают две открытые платформы. И практически сразу с обеих открыли огонь. Хорошо видно, как они стреляют на ходу, и позади них остаются облачка выстрелов. Накрыли нас мгновенно. лопят очередями что-то типа минометов. Взрывы спереди, сбоку, сзади, рвануло прям по курсу. Все мгновенно заволокло пылью. Мы только в кузове пригнуться успели. Чувствуя, как платформа швырнула в сторону, как по стенкам кузова торобянят осколки, запоздало мелькает мысль, что наводчики Уанец знают свое дело. Наша платформа тут же сбросила ход. «Крот, не останавливайся, зарал рыжий. Это не я. Осколки что-то повредили. Фургоны, уходите в лес быстро, зарал я в рацию. Еще не понимаю, где они находятся. Нет, мы вас не бросим. Это, кажется, клепорет. Я сказал в лес. Ща нас тут всех накроет. Мы справимся. Еще, еще взрывы пыли и песка еще больше, чувствую, что мы все сильнее и сильнее замедляемся. «Держитесь!» — зарал из кабины крот. Естественно, многие, в том числе и я, среагировать не успели. Удар, падаем друг на друга, а рука какой-то псих. «Все наружу, занять оборону!» Все, кто тут были, посыпались наружу, как горох. Ну, как посыпались, пацаны просто переваливаются через обшитые борта наружу. «Хорошо, что у нас не фургон. Кузов хоть и открытый, но от осколков защитил хорошо». Отщелкиваю скрепление пулемет, Слива хватает корба с патронами, выкидываем их за борт. Следом сами. Приземляюсь в этот оранжевый песок. блять, на зубах пыль. Песок. Пыль вроде начинает рассеиваться. Кручу головой, вижу, как наши два фургона уже почти долетели до леса. Как с них тоже стреляют. Там у него огоньки выстрелов вспыхивает, но недалеко. «Где эти уроды?» Орет рыжий, спрятавшись за валуном. «Крата из кабины вытащите!» — кричит слива. Мы врезались в большой валун. Кабину хорошо, так смело Тут двери открываются, наружу из нее вываливается крот, а за ним один из архи. Бегом к ним, хватаем их за шкирку и тащим за валун. Снова взрывы, нас снова накрывает песком, камнями, пылью. Слышу, как заработали пулеметы. Пули свистят только так, слышны рикошеты. Тут же кто-то из наших начал стрелять в ответ. Живы! Ару, и этому Архи. Да, морщится крот ногу немного повредила. Я нормально, отвечает Архи, сжимая в руках ружье. Мочите их пацаны! снова кричит рыжий. Чего вы ждете? Вон две платформы! «Работаем!» — крякнул Крот, подтягивая к себе свое ружье. Я назад к пулемету, хватаю его и ставлю на камень. Ага, вон две платформы на расстоянии в пару десятков метров друг от друга. С одной стреляют в загонку фургоном, со второй лупят по нам. Пули то и дело попадают в нашу платформу и в луны, за которыми мы спрятались. Если бы и не они, нас бы уже нашпиговали по самой неболуся. Один за одним открываем огонь по платформам. Ловлю в прицел правую и нажимаю на спусковой крючок. Пулемет, как припадочный, бьется в руках. «Мимо, млядь!» Хорошо вижу, как мои пули поднимают фонтанчики песка, но в платформу я не попал. По второй платформе прекратили стрелять по фургонам и перенесли огонь по нам. Но нет-нет, и от них отлетают искры. Все-таки мы попадаем. Тут из них посыпались жибоеды, разбегаются в разные стороны, падают на песок и стреляют по нам. Корма обеих платформ снова окуталась дымами от выстрелов. «Ложись!» — заорал Слива. Бросаю пулемет, мордой в песок, руки на голову. Взрывы много, упал я между камнями. Чувствую, как земля подо мной дрожит. Кто-то закричал. Взрывы стихает, но слышна работа пулеметов и ружей. Голову поднять почти невозможно. «Прикройте!» — кричит слева от меня указ. Он уже с этим ружьем, который стреляет лучами. Ими он точно достанет. «Огонь!» — зарал я уже стоя за пулеметом. Стреляемся одновременно!» Боковым зрением вижу, как в сторону одной из платформ летят эти бледно-голубые лучи. За ними еще и еще. Со стороны леса тоже оттуда же стреляют несколько пулеметов. «Пацаны и мужики, вы как там?» — орёт в рацию Клёпа. «Нормально, держимся!» — отвечаю я, сплевывая песок. «Оператор в канале!» — внезапно раздается спокойный голос. «Кто в лесу? Перенести весь огонь на ближайшую к вам платформу! И десант, те, кто за валунами! Работайте по левой!» «Пошла жара!» — зарал тут же повеселевший слива. Целюсь, всаживаю очередь точно в указанную платформу, от нее искры, как от сварки летят. Есть, задомилась, и резко присела на один бок. Еще, еще в нее летят лучи. Те из жибоедов, которые спрыгнули с платформы, уже развернулись и стреляют в сторону леса. Огонь по ним очень плотный. Оператор в канале. Фургон отогнать дальше в лес, оставить троих с оружием. Выполнять. Твою мать, да кто и тут хлопец? Такое ощущение, что он всю жизнь командовал и отдавал приказы в бою. «Вы куда?» — внезапно услышал я полное разочарование голос Рыжего. Обернувшись на него, вижу, как двое этих песочных, бросив свое оружие, петляя между валунами, бегут к песку. «Свалить решили?» — догадался Слива. «Гады! Честно, мне в этот момент стало не по себе. Как-то обидно, сильно обидно. Неужели правда сваливают?» Оба песочных, добежав до песка, подпрыгивают и, прижав руки к груди, погружаются в него, как в воду. «Мать! Ну вот как так?» «Секунда их нет». «Уроды вонючие!» — заорал Слива. «Чтоб вы сдохли! Стреляй, выдыхаю себя с трудом, сдерживаясь, чтобы так же, как и слива, не зарать матом в догонку песочным. Обидно. Очень. Обоих спасли из плена и в трудный минуту оба свалили, бросив нас. Взрыв. Платформа, по которой мы стреляли, взорвалась. Вижу, как взрывом из ее кузова выкидывает Райханец, как огонь слезнул еще двоих. Один из горящих жебоядов зачем-то вскочил и побежал. Зря. В него тут же прилетели пули. Они рвут его скафандр. Готов. Горящее тело падает в песок и затихает. Тот, который горел, лежит, не шевелится. Те из жибоедов, которые залегли в песке, поняв, что соотношение сил резко изменилось, отстреливаясь, ползут ко второй платформе. Вот один из них, не выдержав, вскочил, бежит к кабине, рывком распахивает дверь, выдергивает из нее тело, ставит ногу на подножку, и тут в него пролетают сразу три луча. Готов! Он так и упал около кабины на песок. Остальные жибоеды продолжают отстреливаться. Снова ее корма окуталась дымом от выстрелов. На этот раз все выстрелы уходят в сторону леса. Там на его кромке встают фонтаны земли. Дальше вон пару деревьев упали. блять, накрыли их там хорошо. Оттуда сразу огонь стал меньше. нам оказать помощь!» — вновь раздается голос оператора. «Сменить позицию!» И через несколько секунд снова он. «Всем стоп! Прекратить огонь!» «Он охренел!» — Запали запале орет слива. Я в этот момент менял очередной короб. Тоже немного обалдел. что сдаются. Смотрю на платформу. Но поднятых вверх рук не вижу. Они там также стреляют и по нам, и по лесу. Кто-то из нас все еще стреляет. Со стороны леса стрельба уже прекратилась. Я сказал прекратить огонь. Так же спокойно говорит оператор. Не стрелять. Сейчас Анец достанется. Достанется? От кого? И тут я увидел, как один из Анец, который лежал дальше всех и стрелял в сторону леса, просто исчез в песке. Раз, его нет. Через секунду исчез второй. Он лежал чуть дальше. Да ладно, охренел я от увиденной картины. Песочный их мочат, пацаны!» — заорал Рыжий. Еще через мгновение с песка, как из воды среди трех лежащих ханец, на песок выпрыгнул Песочный. Охренели они там, конечно, разом. Этот чувак, не мешкая, бьет бьёт ногой по шлему ближайшего, выхватывает у него ружье и быстро стреляет в шлемы, оставшимся двум, потом поворачивается к первому, а тот гад тоже вытащил пистолет. Два выстрела слились в один. Хорошо видно, как песочный дергается от попаданий, но и видно, как шлем, а вместе с ним и башка жибоеда разлетается на куски, окрашивая оранжевый песок красным. «Попали, млять! Зло бьет кулаком по камню слива. Песочный, бросив ружьё, хватается за бок и снова ныряет в песок. Тем временем второй песочный грохнул еще двоиханец. Третий увидел это, развернувшись, выпустил в сторону песочного очередь из автомата. Но тот довольно-таки шустро нырнул в песок, и в ту же секунду в голову этому жибоеду прилетел луч с нашей стороны. Молча смотрю, кто стрелял. Указ он сидит, кивнул сам себе и хмыкнул. Осталось еще трое жебоедов. Не понимая, что происходит, они крутят головами во все стороны. Вроде вот только что рядом с ними были их сородичи, и меньше, чем за пару минут, их раз и нет. Фургон пошел! раздался голос оператора. Из леса пули вылетел один из фургонов. Пошли, мужики! Зарал уже я прикрываем песочных! Где они оба прыгнули в песок, я видел. Пока оттуда никто не показывался, и в других местах тоже. Схватив пулемет бегу, тяжелый падло, луплю на ходу от бедра, рядом бегут и стреляют пацаны, в том месте, где затаились трое анец, десятки фонтанчиков песка. «Ложись!» — зарал кто-то. «Да, мля!» — падаю в песок, успев откинуть от себя пулемет и успев увидеть, как с жабоедом полетело несколько гранат. Взрывы слились в один, стрельба с их стороны тоже прекратилась. «Вы их оглушить могли, уроды!» — а тем, кто бросил гранаты. Пацаны от злости и осознания, что они сделали, сплёвывают на песок. Судя по рожам Рыжего и других, они об этом не подумали. Наш фургон, он уже рядом. Из него выпрыгивают бойцы. «Где раненый?» — орёт Док. «Платформу тушите!» — орёт крот, показывая на вторую платформу, по которой стреляли из леса. Она дымится, кажется, начинает гореть, но над песком висит. Первая расстреляна в хлам, уже лежит на песке. «Мужики, мужики, вы где?» — начали морать как-то разом смотря на песок. «Один из песочных ранен!» — прокричал я Доку. Гера стоит рядом с ним, с пистолетом и стреляет в голову одного из занец. Тут песок в паре метров от нас зашевелился, и из него показалась голова песочного. «Вот они!» — прокричал я, показывая рукой. Бегом к нему. Он не один, держит под руки второго. Падаем около них на колени и начинаем их откапывать. «Воды и быстро!» — кричит док. Вытащили буквально, выдернули обоих, песочных на песок. Один целый, второму вылили на грудь и бока несколько фляжек воды. Вон рано, попали ему в левый бок. Он морщится от боли. Хотя он стрёмный такой, весь пыльный, грязный. Что хрен там поймешь, морщится он или нет? Пуля внутри. Взяли его, и фургон быстро, — командует док. Его тут же подхватывают и несут к фургону. «Вот же пацаны молодцы!» — говорит Слива. «Я думал, они свалили, а они его он под песком прошли и стали жибоедов мочить». Слива тут же поддерживает несколько ребят. Я тоже под впечатлением завернул парочку. «Что с этой платформой?» — спрашиваю у мужиков, которые уже песком закидали начинающийся пожар. «Без понятия», — отвечает весь перемазанный грязью один из архи. «Пока висит. Сам вижу». «На галстук ее и в лес. Все быстро. Собрать оружие и боеприпасы. Бегом!» Все платформы прошерстили мгновенно. Оружие, боеприпасов и различного барахла у нас теперь вагон. Через пять минут мы уже летели в сторону леса на двух платформах. Вернее, фургон с легкостью тащил эту платформу. Мы же сидели в кузове, уставшие, злые, грязные. Я уже успел узнать, что у нас снова потери. Погибли две девушки трое из бывших пленных. У крота какая-то проблема с ногой. Колючего сильно приложило взрывом. Док его, конечно, перевязал, но он без сознания. Второй фургон уже ждал нас на кромке леса. Рядом с ним лежащие и стоящие раненые, которые выгрузили из фургонов. «Быстрее грузитесь!» — прорал Док. «Надо подальше отлететь! Нужна операция!» и, Сало готовь все! И ко мне быстро!» Сказав это, он юркнул назад в фургон, где было раненый песочное, и еще двое с ранениями. Лежачих раненых чуть ли не как дрова мы закидали в фургон и к нам на платформу. Доку в том фургоне нужно место». Стало тесно пипец, тут же барахла еще полным-полно. Но ничего, потерпим, главное — раненых спасти. Пока сейчас полетим, он ими с этой борзы, вернее, и салой, займется. Все понимали, что нам нужно браться отсюда как можно дальше, поэтому погрузка прошла мгновенно. Раненые, стиснув зубы, только мучали от боли, когда мы их грузили. Еще бы! Сначала выгрузили. Теперь в темпе вальса грузят назад. Тут раны только успокоились, опять все растормошили. «Где-нибудь рядом есть укромное место?» — схватил я за руку у касса. «Где мы можем укрыться?» Тот думал секунд пять. «Есть! В первый фургон быстро! Полетели, мать вашу!» Снова лес. «Нахрен эту гору?» Петляем, как зайцы, облетая крупные деревья. Лес, поле, кусочек пустыни, снова поле, снова жиденький лес. Летим уже минут тридцать точно. Открытую платформу, в которой мы несколько раз хорошо так приложила бортами о деревья. Водила в фургоне не успевал скинуть скорость. Да и как тут -то тормозить? Это не машина». Как она до конца не развалилась, непонятно, но вроде парит. Вон впереди вижу горы. Походу к ним и летим. Точно. Первый фургон уверенно повернул налево. Мы за ним. Между двумя скалами еле-еле протиснулись. В одном месте проползли, цепляя бортами большие валуны. Еще несколько минут полета, и мы вылетели к подножию огромной скалы. И тут же небольшое озеро. Даже, я бы сказал, пруд. Первый фургон остановился на берегу, почти уперевшись носом в скалу. Водила во втором фургоне не успел, вернее, сначала мы ему тнули в задницу, а потом он ткнулся в первый фургон. Снова валимся друг на друга, снова мычат и стонут раненые. Все, прилетели, выгружаемся. Услышал я громкий крик этого укаса. Его эхо тут же отразилось от скал. Слива, да слезь ты с меня, млять! зашипел я на него. А, млять, аккуратней! взвыл кто-то уже подо мной. Извини, братан! Я наступил на ногу одному из раненых архи. Ща полегче станет! Выпрыгивая наружу, быстро оглядываясь. «Вот это место!» — ко мне подбежал этот указ. «Сюда два проезда. Этот и там можно!» — показывать пальцем. «А так везде скалы, вода в пруду нормальной, даже рыбы есть!» Выслушав его, набрал воздуха в грудь и крикнул. «Слушать меня! Разбить лагерь! Двое наблюдателей туда, двое туда!» «Удаление 300 метров!» Точно так же показываю пальцем, как этот парнишка несколько секунд назад. «Нарубить дров, развести костры, если есть из чего сделать навес для раненых!» Мужики-теоры, девушки, с вас горячая еда на всех! Выполнять!» Все, кто были, мгновенно пришли в движение. Начинают опять вгружать раненых, только уже аккуратно, и кладут их на берегу под небольшим скальным навесом. Четверь мужиков, подхватив топоры, побежали к растущим чуть дальше деревьям и кустарникам. Бегу к фургону, где раненые. На ходу помогаю выгрузить раненую девушку. Ее грудь привязана бинтом, она без сознания. Клепа с мужиком несут колючего. Аккуратно стучусь в дверь. «Кого там принесло?» Раздается оттуда злой голос Дока. «Док, прости, это я. Как они?» Открыв дверь, увидел, как он и Исала хлопочут над раненым песочным. Тут же чувствуя сзади тяжелое дыхание. Рядом со мной, откуда ни возьмись, появился второй песочный. Переживает за собрата. Видно, что у них операция в полном разгаре. У Исала на руках перчатки, которые в крови. «Этих отсюда заберите!» — кивает на двух раненых. «Жеть будут! За этого боремся!» — кивает на лежачего песочного. И воды нам горячей принесите, добавляет и сало. Сколько? Ведро! шипит она. Ты, вода! резко поворачиваюсь к песочному, того, как ветром сдуло. Слева ко мне быстро! Ару во все горло. С прибежавшим сливой вытаскиваем этих двух из фургона. К нам подбегают другие мужики на помощь. Док и сало и песочные остаются внутри фургона. Уже разгораются несколько костров. Все также заняты кто чем, кто раненым помогает, кто дрова прят, кто навес натягивает, брезент какой-то нашли в одном из фургонов. Короче, в суете прошел еще час или больше. Не знаю, не засекал. Не до этого как-то было.